Огромный боевой корабль, словно всплывающий кит, вынырнул из временной мглы перехода и с мягким толчком вернулся в безмолвный космос реального пространства. По корабельным числам прошло всего 12 недель, а корабль преодолел расстояние, требующее не менее 18 недель. Чтобы ускорить перенос, были приведены в действие неизмеримые силы, подвластные только боли воителя. Флагман по инерции пролетел еще 6 миллионов километров. Из-под его необъятной громады все еще тянулись светящиеся струи газов из плазменных двигателей, а затем мерцающие вспышки далеко за кормой возвестили о запоздалом появлении спутников, нести легких рейсеров и пяти тяжеловесных транспортных кораблей. Оставшиеся суда запустили двигатели для перемещения в реальном пространстве и стали постепенно догонять ушедших вперед флагман. Едва они окружили его, словно выводок тюленей своего могучего родителя, флагман тоже запустил двигатели и повел флотилию дальше. К 140-20, кубица, расположенная на носу детекторы резкими звуками, оповестили об обнаружении магнитных и энергетических силуэтов судов, оставшихся на орбите четвертой планеты системы на расстоянии 80 миллионов километров. Здешнее солнце сияло горячим желтым светом и рассыпало вокруг себя активные заряженные частицы. По обычаю ведущего корабля плотилии, флагман транслировал стандартный текст приветствия через бокс связь вокс-пикты и астропатический канал. «Это дух мщения. 63-й экспедиции. Судно приближается с мирными намерениями в качестве посланника Империума Человечества. Спрячьте оружие и воздержитесь от военных действий. Подтвердите получение сигнала». На капитанском мостике духомщения сидел в ожидании ответа командующий флотилией мастер Каменус. Учитывая немалые размеры помещения и большое количество персонала, на мостике было очень тихо. Раздавались только приглушенные до шепота голоса, до гудения аппаратуры. Зато был отчетливо слышен протест самого корабля. Неопределенные поскрипывания и легкое позвякивание исходили из самой сердцевины громадного сооружения и распространялись по палубам. Таким образом судно реагировало на ужасные перегрузки в перехода Боасу, Каменусу, были знакомы почти все эти звуки, и он почти предугадывал их появление. Уже долгое время он был частью корабля и изучил его так, как изучают тело возлюбленные. Он напряженно прислушивался, не раздастся ли среди привычных звуков резкий сигнал тревоги. Пока все шло хорошо. Каменус взглянул на мастера вок связи, но тот покачал головой. Боас перевел взгляд на Инг Майя Будучи слепой, она всегда чувствовала, когда на нее смотрят. «Ответа не было, мастер», — сказала она. «Повторите сигнал», — приказал командующий флотилией. Он с большим нетерпением ожидал ответа, но еще сильнее ему не терпелось приступить к ремонту. Стальные пальцы Каменуса забарабанили по приборной доске, и окружающие его офицеры напряженно замерли. Все они слишком хорошо знали и боялись этого нетерпеливого жеста. Наконец, из навигационной руки торопливо выбежал адъютант с распечаткой в руке. Он уже был готов извиниться за задержку, но Каменус сверкнул на него увеличительными линзами, словно говоря «Я не намерен тебя выслушивать». Адъютант все понял и молча протянул к командующему листок с распечаткой. Каменус прочел донесение, кивнул и отдал листок обратно. «Ознакомь остальных и сделай копию для бортового журнала». Адъютант задержался ровно настолько, чтобы один из офицеров у рубки снял копию для главного бортового журнала, а затем торопливо поднялся по узкой лесенке на стратегическую палубу. Там, не забыв отсолютовать дежурному мастеру, он передал донесение. Тот принял листок, развернулся, прошел 20 шагов до бронированных стеклянных дверей личного кабинета, где в свою очередь передал послание начальнику личной стражи. Массивный космодесантник в золотых доспехах почетного караула быстро прочел сводку, кивнул и открыл двери. Там уже поджидал хмурый малогарст, закутанный в плащ. Он тоже прочел донесение, кивнул и закрыл за собой двери. «Местоположение определено и занесено в бортовой журнал», — объявил Малагарс, дойдя в кабинет. 140.20. Воитель, наблюдавший за видом звездного неба у самого окна, тяжело вздохнул, не поднимаясь из кресла с высокой спинкой. «Итак, место назначения достигнуто», — сказал он. «Отправьте подтверждение о получении донесения». Два десятка ожидавших поблизости пестов составили отчеты и с поклонами покинули кабинет. «Малагарст!» — воитель повернул голову и взглянул на своего советника. «Будь добр, передай боссу мои поздравления!» «Да, мой господин!» Воитель поднялся. Он был в полном парадном одеянии начальника, сверкающих бело-золотых доспехах и широкой кольчужной накидке пурпурного цвета на плечах. С нагрудной пластины взирала Око Терре. Он повернулся к десяти собравшимся офицерам-космодесантникам. И каждый из воинов почувствовал, как этот глаз внимательно наблюдает за ним лично. «Мы ждем ваших приказов», — господин произнес Абаддон. Как и все остальные, он был в полном боевом облачении. В длинной, до пола накидки держал шлем на сгибе левой руки. «Мы оказались там, куда и стремились», — добавил торгодон там тому же живыми. А это уже хорошее начало». Лицо воителя осветила широкая улыбка. «Ты прав, Тарик». Он поочередно заглянул в глаза каждого из офицеров. «Друзья мои, как мне кажется, нам предстоит война с чужой расой. Мне это нравится». Как я не гордился бы нашими достижениями на 63-19, сражения там причиняли боль. Не могу испытывать настоящего удовлетворения от победы над представителями своего рода. Как упрямо они не цеплялись бы за свою искаженную философию. Это претит моему солдатскому духу и уменьшает радость победы. А все мы, вы и я, настоящие солдаты. Мы созданы для сражений, созданы, тренированной и обученной дисциплине. Кроме вас двоих в сторону Абадона и Люка Сидыры. Вы убиваете до тех пор, пока я не прикажу остановиться. И даже в этом случае вам частенько приходится повышать голос, вставил Таргадон. Большинство присутствующих смехом встретили его замечания. Так что войны с чужаками мне больше по вкусу, продолжал боитель, не переставая улыбаться. Неоспоримый и явный враг. Возможность идти в бой без угрызнения совести, сомнений и сожалений. Давайте на время станем истинными и непреклонными воинами. «Верно, верно!» – воскликнул самый старший из офицеров по имени Яктон Круз, которого всегда беспокоило легкомыслие Таргадона. А остальные девять ровоинов более сдержанно выразили свое одобрение. Харус покинул личный кабинет и прошел на стратегическую палубу. Его сопровождали марневальцы и командиры рот. Сидыры командовал 13-й ротой, Круз — 3-й, Таргос — 7-й, Мар — 18-й, Мой — 19-й и Гошин — 25-й ротой. «Давайте выберем тактику», — предложил воитель. Малагарст уже ждал этого. Он тотчас тронул пульты в воздухе. Над возвышением замерцали подробные галалитические образы местности. Здесь были сведения о строении всей планетарной системы с обозначенными орбитами и местоположениями обнаруженных кораблей. Харус смотрелся в галалитические графики и поднял руку. Встроенные в его рукавицу сенсоры позволили воителю поворачивать изображения и увеличивать отдельные участки. 29 кораблей произнес он, а я считал, что в составе 140-й экспедиции только 18 судов. «Так нам было сказано, господин», — ответил Малагарст. После того, как они покинули кабинет, разговор пошел на хтонике, чтобы раньше времени не выдавать секреты стратегии находящемуся поблизости персоналу. Хотя Харус и не воспитывался на хтонии, что довольно нехарактерно для примархов, и не обучался с детства родному языку своего легиона, все же свободно говорил на этом наречии. По правде говоря, он произносил слова с отрывистым и резким акцентом, характерным для обитателей дворца, и сокращал гласные, как было принято среди обитателей западного полушария, населенного самыми дикими и нецивилизованными племенами Ктониев. Локину также произношение всегда доставляло немалое удовольствие. Сначала он считал, что акцент появился во время обучения воителя, но со временем он стал в этом сомневаться. Локен решил, что народный выговор воителя был намеренным, чтобы стать ближе к своим воинам, по большей части выходцам из незнатных семей. Малагар с тем временем заглянул в рапорт, поданный одним из офицеров. «Я могу подтвердить, что в 140-й экспедиции было 18 кораблей. Откуда же взялись остальные?» — спросил Аксимант. «Вражеский флот?» — «Мы ждем результатов детального анализа», капитан», — капитан, ответил Малагарский. Но на наши сигналы до сих пор не поступило никакого ответа. «Передай мастеру Каменусу, следует проявить больше настойчивости», сказал воитель, обращаясь к своему советнику. «Должен ли я передать, чтобы он также построил наши корабли в боевой порядок?» уточнил Малагарс. «Я думаю, над этим ответил Харус». Малагарст заковылял по ступеням на капитанский мостик, чтобы лично поговорить с боссом Каменусом. «Будем образовывать боевой строй?» спросил у своих офицеров. «Возможно ли, чтобы эти корабли были вражескими единицами?» — поинтересовался Круз. «Их расположение не похоже на боевой порядок», — яхтон, заметил Аксиман. И Фром ничего не говорил о вражеском флоте. «Это наши суда», — вмешался Локен. «Ты так считаешь, Гарвель? «Для меня это совершенно очевидно, сэр. Результаты предварительного осмотра показывают строй судов, стоящих на высоком якоре. Этот строй характерен для кораблей Империума. Дополнительные суда могли быть присланы в качестве подкрепления». Локен внезапно умолк и смущенно улыбнулся. «Несомненно, вы и сами это прекрасно знаете, мой господин. Я только хотел убедиться, что кто-то еще остается настолько наблюдательным, чтобы распознать порядок построения», — с улыбкой сказал Харус. Круз сконфуженно покачал головой и усмехнулся в собственной оплошности. Воитель кивнул в сторону изображения. «Итак, что это за громадина вон там? Это боевая боржа». Мизирекорд, предположил Круз. «Нет, нет, мизирекорд немного дальше». А это что такое? Харус наклонился вперед и прикоснулся пальцами к световому изображению сигнала. Выглядит словно музыка. Построение сигналов напоминает музыкальное произведение. Кто может транслировать музыку? Выносные станции, ответил Абадон после того, как заглянул в собственный электронный блокнот. Маяки. В донесениях от 140-й упоминается о 30 маяках сетки системы. все Ксеносы. Их передача постоянно повторяется и не поддается расшифровке. На самом деле у них нет кораблей, но имеются внешние маяки. Харус снова поднял руку и внес изменения в изображение, чтобы укрупнить исследуемый отрезок сигналов. И это считается нечитаемым. Так сообщили 140-й, сказал Абадон. И мы им поверили, спросил воитель. Кажется, да, ответил Абадон. В этом есть какой-то смысл, решил Харус, не отрывая взгляда от светящихся графиков. Я намерен получить расшифровку. Надо разгадать эти сигналы. Начните со стандартных числовых блоков. При всем своем уважении к 140-й я не собираюсь верить им на слово. Похоже, им здесь здорово досталось. Абаддон кивнул и отошел в сторону, чтобы через поджидающего офицера связи передать приказы воителя группе шифровальщиков. «Вы сказали, что это похоже на музыку», — заговорил Локин. «И что с того?» «Похоже на музыку», — повторил Локин. «Очень интересный выбор слова». Воитель пожал плечами. Закономерность относится к математике, но в ней наблюдается определенные последовательный ритм. «Это не так редко встречается. Музыка и математика. Гарвель — это две стороны одной монеты. Закономерность не является случайной. Один бог знает, какой идиот с 140-й экспедиции решил, что сигнал не поддается расшифровке». Локин кивнул. «И вы заметили это так легко с одного взгляда?» — спросил он. «Разве это не очевидно?» — воскликнул Харус. В этот момент вернулся Малагард. «Мастер Каменус подтверждает, что все корабли принадлежат имперским флотилиям», — доложил он, протягивая еще одну распечатку. Дополнительные суда появились в этом районе несколько недель назад, после просьбы о помощи. Большая их часть принадлежит армейскому подразделению, базирующемуся в окрестностях Королиса. А самое большое судно — это Гордое Сердце, Третий Легион, Дети Императора. Полная рота под командованием лорда Эйдолона. Значит, они нас обставили. И как идут дела? Похоже, пожал плечами Малагарст, что не слишком хорошо, господин.